Поездка на пляж Однажды летом котята с родителями решили поехать на пляж Папа и мама собрали общие вещи полотенца, пляжный зонтик, крем от солнца А котята должны были сложить свои игрушки и одежду Родители уже ждали их в прихожей «Котятки, вы собрали вещи, которые хотите взять с собой?» Закричал папа «Почти!» – отозвался Компот из детской. У каждого котенка набралось по пухлому рюкзачку. Но сборы еще не были закончены. «Смотрите, пляжный топочек похож на корабль!» – улыбнулся Коржик. А подушка на остров рассмеялся Компот. И котята дружно начали игру. Коржик выкрикивал. «Свистать всех наверх! Плыву на необитаемый остров!» Карамелька тоже присоединилась к братьям. «Но у тебя на пути возникает вулкан!» Вулканом стало ведро. Тут их прервал папа. Он снова позвал их из прихожей. «Котятки, нам пора! Нужно успеть доехать, пока нет пробок!» Коржик подпрыгнул на месте и воскликнул. «Ура! Мы едем на пляж!» И котята радостно закричали «Здорово! Миу-миу-миу-миу!» Они схватили свои рюкзачки, побежали вниз и сели в машину. Уже через полчаса кошачье семейство приехало на пляж. Там было просто замечательно. Светило ласковое солнышко, шумели морские волны и летали птицы. Мама и папа разложили лежаки и установили зонт для защиты от яркого солнца. Теперь все готово для отличного отдыха. Котята переоделись и приготовились играть и плескаться в воде. И тут Коржик заметил интересную конструкцию неподалеку. «Кто первый заберется на ту штуку, тот суперкот!» Но его остановил папа. Коржик. Это вышка спасателя. Оттуда он следит за безопасностью на воде, и чтобы дети не купались одни. И правда. Как только один кот заплыл за буйки, спасатель оглушительно засвистел в свисток. И пловцу пришлось повернуть обратно. Котята сразу прониклись уважением к спасателю на вышке. А мама сказала. «Котята!» «Давайте я намажу вас солнцезащитным кремом, чтобы вы не обгорели». Дети послушно подошли к маме, и она принялась за дело. «На пляже так здорово!» – восхитилась Карамелька. «Я буду собирать красивые ракушки и камушки». «А я построю песочный замок», – заявил Компот. «А я поиграю в мяч», – добавил Коржик. Мама закончила и отпустила котят. «Ну все, можете играть». Но далеко не убегайте. И не забывайте, что без меня или папы купаться нельзя. Вот согрейтесь и пойдем купаться вместе, пообещал папа. Котята кивнули и побежали играть. Но игры на пляже оказались совсем не такими веселыми, как они мечтали. Сначала Коржик полез в рюкзак и спохватился. Тапочки забыл! Но он сразу махнул лапой. «И ладно, обойдусь!» Котенок пошел с мячиком кромки воды. Но скоро его ногам стало ужасно горячо. «Ай, какой горячий песок!» – с досадой закричал он. «А, поиграю в воде!» Коржик вошел в море. Да чего же хорошо! Ноги мигом остыли. Но не тут-то было. Сразу же раздался свисток спасателя. «Ведь в воду нельзя заходить без взрослых!» Коржик ахнул и снова вышел на горячий песок. А карамелька тем временем собирала сокровища на морском берегу. «Какая красивая ракушка! И это! Как же их много!» Кошечка перебирала свои находки одну за другой. Их набралась целая горка. «В лапах не унести!» Она закричала «Понеси мне ведерко, пожалуйста! А ну, в рюкзаке!» «Карамелька! Ведерка тут нет!» — отозвалась мама. Кошечка очень огорчилась. «Наверное, дома оставила». И вдруг на берег хлынула волна и унесла все найденные ракушки. Карамелька побежала в воду, чтобы схватить их. Но снова раздался свисток спасателя, и она остановилась на берегу. У компота игра тоже не задалась. Он собрал большую кучу песка и объявил. «Так, сейчас построю главную башню». «А где лопатка?» Оказалось, что лопатка тоже осталась дома. «Ладно, попробую так», — решил котенок. Но у него ничего не получалось. Песок просто рассыпался. Расстроенные котята вернулись к родителям. «Что случилось?» — спросила мама. Карамелька пожаловалась. «Я забыла ведерко, и мне некуда складывать ракушки». «Без лопатки я не могу построить замок», — сообщил Компот. «А я забыл дома тапочки, а песок такой горячий!» — вздохнул Коржик. Папа мягко пожурил их. «Ох, котятки! Я же спрашивал, все ли вы собрали?» Те совсем поникли. «Мы отвлеклись», — признался Коржик. «Ну вот, и теперь нам придется ехать домой», — захныкал Компот. Мама поспешила утешить котят. «Давайте не будем расстраиваться, а поедим мороженого». Котята заметно приободрились и вместе с папой зашагали к синему фургончику. «Большое ведерко ванильного и пять стаканчиков, пожалуйста», — попросил папа у продавца. Пока они ждали свой заказ, Коржик безуспешно боролся с прилипшим к ноге листочком. «Да отцепись ты!» Наконец папе выдали большое ведерко, пять вафельных стаканчиков и большую ложку, чтобы разложить мороженое. И тут карамельку осенило. «Я знаю, что надо делать! Можно забытые вещи чем-нибудь заменить. Например, сделать для Коржика... Пляжные тапочки из больших листочков Можно попробовать, согласился тот Компот тоже оживился Да, а когда мы съедим мороженое Ведерко останется для сбора ракушек карамельки Здорово придумали котятки, улыбнулся папа Но только когда съедим, Коржик сказал ему А этой ложкой компот сможет копать песок Ух ты, здорово! «Теперь и лопатка не нужна!» – обрадовался старший котенок. Папа с котятами вернулись к маме и все быстренько съели мороженое. «Ммм, как вкусно!» Когда они закончили, мама сделала коржику тапочки из листьев. Наконец, горячий песок не жжет ноги. Потом мама помыла ведерко и большую ложку от мороженого и отдала их котятам. В ведерко... Карамелька сложила самые красивые ракушки, а компот с помощью ложки построил сказочный песочный замок. Потом к ним подошел папа и спросил, «Ну что, котятки, не пора ли нам искупаться в чудесной прохладной воде?» «Да!» – хором закричали они. «Но, кажется, на рукавнике для плавания мы тоже забыли», – вспомнила Карамелька. Мама улыбнулась и сказала, «Нет, не забыли. Я положила их в сумку». Котята радостно заголосили, «Здорово! Миу-миу-миу-миу!» Время на пляже коты провели даже лучше, чем ожидали. И котята поняли, плохой день можно превратить в замечательный, если правильно использовать то, что есть под рукой.